Я убедился в отсутствии подслушивающих устройств. Вы ничего не записываете, а значит, я могу ответить на любые ваши вопросы. Что из произошедшего было запланировано? спросила я. Гораздо больше, чем вы можете предположить. Все люди в помещении за исключением группы поддержки мистера Гроува и господдела были выбраны и наняты заранее. Цирковые колесницы были наняты почти полтора года назад, их действия и появление на глазах у публики были тщательно спланированы. Убирая лет со мной недавно, Мне нужен был тяжёлый металлический костюм, в котором можно разместить устройство, а металлом погиб в неподходящее время. Большинство журналистов были выбраны и тщательно размещены в задней части комнаты, поскольку им необходимо было выдержать основную, так сказать, волну атаки. Они не погибли? спросила я. Так же как и цирк Обер-Элит. Директор Калверткевком показал на трёх людей в гражданской одежде. Подождите, разве цирк парень? спросил Ригент. Зависть это, Вака, называть парнем. ответила сплетница. Ориентирысные биологические признаки или на то, как цирк сам себя определяет. Вот только не скажу, даже парень Леон, который одевается в костюм девушки, или девушка, которая в гражданском виде одевается в парня. Цирк плевком сбил у пролетающей вослепней проворчал. Бодать считает, что это комплимент. Это троится и большинство журналистов в нужное время покинули здание, сказала Выверт. Журналисты, как я уже сказал, были подставные. И к задаче было заснять необходимые мне подробности. Кроме того, небольшая редакторская перед отправкой в новостные каналы помогла сгладить шероховатости и подчеркнуть необходимые моменты. Например, чтобы слухи выглядели похожее, сказала сплетница. В том числе, внешний образ очень важен. С помощью колесницы мы создали грубое подорожание Силитрикстера. Журналисты были телепортированы, а на их место мы забросили достаточное количество биологического материала человеческого происхождения, спросила я. Это то, что скажут документы, а это самое главное. Это ведь директор Калверт. Батти уверена, никому не был причинен серьезный ущерб. Способности цирка позволили нам поразить ножами карвана до безопасности для их жизни. Гораздо лучше, если директор Сьюнки оставит впечатление некомпетентности и слабости, чем просто погибнет. То же самое относится и к мэру. Мистер Гроф и миссис Падилла продолжил участие в выборах, однако мистер Гроф оступит свои голоса в пользу миссис Падилла, несмотря на своего высокий рейтинг. Это поможет поколебать мнение, что всё подстроено. Тем не менее всё было подстроено. Каждая часть, сказала сплетница. Каждая часть. А бомба? спросила я. Саботаж и в самом деле имел место. На металлический костюм Убера скрывал телепортационный аппарат, который должен был определить, когда нестабильный источник питания покинет помещение, чтобы отправить вестибюль в вестибюль его реплику. Первоначальный взрыв создавал не более чем яркую вспышку и волну разрушения, подчиняющуюся эффекту Мантона. Мои люди не получили повреждения, серьёзнее синяков от царапин. Оке сказал перед вторым настоящим взрывом они были телепортированы. Мало они ли, насколько быстро будет проведена эвакуация, и рассчитали радиос поражение так, чтобы не разрушить здания и чтобы люди в здании не пострадали. Я вспомнила, как сплетница упомянула, что погибших и пострадавших намного меньше, чем я думала. Она уже тогда обо всём догадывалась. Каждое произведённое действие было тщательно взвешено, а его последствия внимательно просчитаны. Церковь Уберелит покинут Брэктон бойцов, соответствующих усилям наградой. Я не думаю, что им придётся возвращаться к преступной деятельности, но если это произойдёт, рассчитываю, что они будут использовать другие личности и образ действия. Он предал предложение в вопросительную форму. Цирк и льтки внули, а Убер ответил: "Да, сэр. Хорошо", сказал директор Кальверт. Для нас он добавил: "Не стоит убивать тех, кто хорошо помог. Если мои конечные планы потерпят неудачу, лучше иметь помощников вроде них под рукой". "Что насчёт нас?" спросил Мурак. Ваша деятельность в Броктон-Бэй ещё не окончена. Вы захватили город для определённой цели. В качестве директора СКП я возглавлю медленную, но успешную кампанию против злодеев Броктон-Бэй. Скитальцы будут первыми. Я ожидаю, что ударная отряд СКП поймает их застав в расплох, но в конечном итоге они сбегут. Какая неудача, сказала сплетница. Да это так, ответил директор Калверт. Даже неудача вдвойне, поскольку новые злодеи обозначат своё присутствие в южной части Броктон-Бэй. Формерное неофициальное союз с неформалами, которые в свою очередь будут держать твёрдой хваткой восстанавливающуюся северную часть. О, будьте уверены, неформалы потеряют своё влияние над городом в течение нескольких месяцев, но это будет далеко не так страшно, как звучит. Нас скорее всего они сумеют поймать, сказала сплетница. Или нас поймают, но мы сбежим до начала суда и не вернёмся в Брактон-Бэй. Мы начнём появляться в соседних городах, А Дин даван не формала на город, чтобы захватить власть над другими злодеями, установить новые формы угрозы, и вы, директор, да блестя герои на стороне правового дела. В глазах народа ваша власть вырастет непомерно, а мы практически ничего не теряем, так что и в этом отношении ваша власть укрепится. Томас Коливерт развел руками. Похоже, ты хорошо поняла идею. Не буду терять время и повторяться. Ещё вопросы? Почему директор СКП? Спросил Мырак. Почему не Мырак? После недавнего провала все будут внимательно следить за мэром. Местер Кров будет привлекать внимание всех, что либо подозревающих людей до того момента, пока не откажется от борьбы в пользу мис Падилла, кроме того, КМВ приходшли управлять десятком кейпов и лепядцатью тысячами простых граждан. Понятно, ответил Мрак. Страх общественности, созданный недавним событием, позволит значительно легче привлекать новых кейпов и свежие ресурсы. Остатки персональной армии Веверта останутся в городе и превратятся в мелкие банды высококлассных бойцов, которые будут служить объяснением, почему неформалы не набирают мощь выше определённого уровня. Вы сказали, что скитальцы будут изгнаны первыми. Значит ли это, что вы нашли решение их проблемы? спросила я. Нет, но есть несколько рискованных вариантов, и они будут скорее использованы. Несикомэй щёлкнули движения руки сплетницы. Она соединила указательный и средний пальцы, постучала несколько раз по их кончикам большим пальцем руки. Ещё вопрос я спросил Калверт. Дина сказала я: "Передача голосов мистера Гроува будет включать в себя предложение. Если мисс Подделло согласится на его требования, то он заставит своих сторонников поддержать её. Требования будут включать в себя восстановление северной части города, улучшение на рынке Трудеева, возобновление работы парома. В обмен на продолжение нашего с тобой сотрудничества я могу предоставить тебе исключительное право по предложению инициатив, которые будут приведены в исполнение". Я отлично помню, о чём мы договаривались. Однако эта часть компромисса, согласно которой мы на 1 год отложим условия нашего предыдущего соглашения. Нет, сказала я. Извините, но вы должны освободить её. Ну что ж, значит так и будет. Жаль, конечно, но я не хочу, чтобы кто-то мог сказать, что я не человек слова. Моё сердце гулко застучало. Так просто, директор Калверт сложил перед собой руки. Как мы это сделаем? Отдать её семье или передать под твою ответственность? Я не думала так далеко вперёд. А лучшая семья. Прекрасно. С твоего позволения, мы передадим моим родителям и будем осуществлять скрытное наблюдение, чтобы достоверно, что они не раскроют ни одной детали моего плана. Хорошо. Мой сотрудник проводит тебя к ней. Я заколебалась. Вы можете идти вместе, если ты остаёшься за свою безопасность. Мрак положил руку мне на плечо. Спасибо вам, директор, сказала я. Не хочу ставить под сомнение вашу честь, но я и вправду не ожидала этого. Я глубоко уважаю паранойю, Рой. Иди, сплетница, могу знать пару минут твоего времени. Скетальцы начинают нервничать, а ты могла бы ответить на пару вопросов о ситуации с Ноэль. Что скажете, ребята? Сплетница повернулась к нам. Возьми агента птицу с собой, сказал Мрак. Точно. Если он уважает паранойю, пусть он уважает и то, что я беспокоюсь о твоём благополучии точно так же, как и благополучии Рой. Ух ты, сказала сплетница и потрепала Мрака по щеке. Ты не очень хорошо врёшь. Но спасибо. Я чувствовала себя не в своей тарелке. Неделями, месяцами я готовила себя к тому, что выверт скажет нет. Я ожидала что-то вроде обещаю, что рассмотрю этот вопрос или обещаю освободить её, когда мои планы осуществятся, но на это потребуется ещё один год. Я не знала, что делать с руками. Можно было бы засунуть в карманы, но у меня их не было. Палец совершенно не годился для того, чтобы взяться за него большими пальцами. Я боялась что-либо говорить, поскольку опасалась, что как-нибудь всё испорчу. Нет, пусть лучше я буду наготове. Я снова проверила окрестности в поисках угроз. На всяком мы ощупали каждую руку в перчатке, каждое оружие. Однако солдаты СКП забрались в вагон и закрыли двери. Директор Каливерт остался у входа на стройку со стороны дороги. С плетницей Риган стояли рядом с ним. "В машину", сказала офицер СКП. "Если вы не против, мы верхом", сказала я. Он посмотрел на Выверта. тоткий в ноль. Я села на Атланта, мраку сел на Бентли позади суки. Поезд занял 15 минут, и всё это время я была на заводе. Мы остановились у кирпичного здания, и водитель грузовика вышел наружу. Я проверила окрестности на насекомыми один раз, затем другой. В здании с весьма спартанскими жилищными условиями располагались отряд воржённых солдат, мужчины без оружия и маленькая девочка. Я посадила Атланта и стала ждать снаружи, расположив на сикомах на позициях удобных для нападения. Дверь открылась, из здания вышли солдаты, затем расступились, освобождая проход для Дины. Девочка нерешительно вышла на улицу и остановилась. Ничто не указывало на то, что она ранена или не здорова, но и радости в ней не было. Её одели в юбку, свитер Лугии, от волос исходил запах какой-то химии, похоже, их совсем недавно вымыли. "Хочешь вернуться домой?" спросила я и протянула ей руку. Её рука нашла мою, и я крепко сжал её ладонь. Не смогу улететь на Атлантию. Я повернулась, и она пошла за мной. Насикомо ощущели гул заведённого грузовика, мягкое тепло, исходящее от двигателя, свет загорающихся фар. Если бы я видела их своими глазами, они, наверное, ослепили бы меня. Я хотела жить руку Дина, чтобы успокоить её, но поняла, что сжимаю воздух. Насикомо оказались с меня на своих местах. Я попыталась понять, где я, но была дезориентирована. Когда я обнаружила под собой деревянный пол, я приказала рое вырваться из-под костюма. Всё вокруг было покрыто удерживающей пеной. Меня телепортировали я Кальверта и отряд его людей. "Теоблюдак", сказала я. Никто не ответил. Я почувствовала, что его рука вытянута, и ощутила, что предмет в руке оружие. Остальные тоже были вооружены. Я могла бы напасть, но тогда они откроют огонь. "Никаких монологов", спросила я. "Не расскажешь, как ты это сделал?" Не скажешь как-то объяснишь моим друзьям, что со мной случилось. Вместо ответа он нажал на спусковой крючок.